В и случае мне спём, осведомилась одна из женщин. Видите ли, я путешественник, ответил Петенька, почему ты испытываешь чувство вины? Жаль, сказала женщина. Мы просто помираем от безделья. Вот я и надумал дать телеграмму, обрадовался Петенька. Мы не принимаем телеграммы, а также письма, посылки, Банда роли простой, ценной. В общем, ничего не принимаем, от барабаня, работница почты. Можно я пожалую к вашему начальнику? спросил деликатно Петенька. Пожалуйста, вторая дверь налево. Ничем не можем помочь. Нам жалко вашу маму, но помочь мы не можем, заявил в свою очередь начальник почтового отделения. Но для чего же всё это? и телеграфный аппарат, и почтовые ящики, — удивился Петенька, — для вида. На самом деле здесь явка для шпионов. Так уж нас придумал писатель Помс. Нам бы и самим хотелось принимать телеграммы и заказные письма и потом разносить их по домам. — Но так уж нас задумали, — повторил начальник с сожалением. А печальный Петенька вышел на улицу, И тут же, не сделав и двух шагов, услышал возмущённый крик: "Безобразие! Пусть ваш автор этим горючим заправляется сам!" От колонок заправочной станции отъезжал космический грузовик. Поравнявшись с пенькой машина остановилась. Из окошка высунулся водитель и оправдываясь пояснил: "Товарищ, если не горючая, а сплошная вода, Вот и не удержался. А вообще-то я не скандалист. «Я вам верю», — искренне сказал Петенька, глядя на простое и честное лицо шофера. «Вы меня успокоили», — облегченно вздохнул водитель. «Теперь можно ехать дальше. А заправлюсь на какой-нибудь ближайшей планете, но в заправдышней, не такой, как эта. Меня ведь сюда долг завел. Никак из-за него не доберусь домой». Впрочем, это длинная история. Но прощайте!» Он включил мотор и тотчас выключил. «Вы, кажется, что-то хотите спросить?» «Да», — смущенно признался Петенька. «Вы колесите по разным дорогам вселенной. Может, вам встречались мужчины в красных косынках, а с ними девушка и кот?» «Встречались», — не раздумывая ответил водитель. «Все». Это пираты из созвездия Гончик Псов. И, может, вам к тому же известно, где они обитают, их база? спросил Петенька, ещё не веря в удачу. Известно? Было известно, уточнил водитель. Минут 20 назад я отдала эту информацию одному человеку. Он внимательно посмотрел на Петеньку. Неужели я ошибся? Видимая информация предназначалась вам, но я не виноват. То есть виноват, понимаете? Это было так, начала оправдываться, видя как расстроился Петенька. Рулю я домой. Опаздываю, потому как месяц прождал в коверне. Но это другая история. Так вот качу, смотрю перед собой, песенки мурлычу, дорога свободна. До родных мест, можно сказать, подать рукой. И тут дёрнуло меня нелёгкой, повернуть голову вправо. Повернул я голову вправо. Вижу на ближайшей планете свет и тени, будто сидят у костра. Я вылез из кабины, подкрался поближе. Точно, вокруг костра собрались пираты, а с ними девушка и кот. У меня в душе всё оборвалось. Ну, думаю, видно до дома никогда не доеду. Да, эти пираты особо опасны, понимающе ставил Петенька. Если бы дело было в них, с горечью возразил шофёр. Я увидел информацию, информацию, которую нужно кому-то передать. Что ж, думаю, мне теперь этим заниматься всю жизнь? Ну, сетую не сетую, а передать надо. Может, кто-то сидит и ждёт. К счастью, я уже знал, как это делается и где. И повернул назад в таверну Тихая Гавань. Однако судьба жалилась надо мной. Во всяком случае, так мне тогда казалось. На полпути к таверне в этом городе я увидел юношу. Он шёл по той стороне улицы. Понимаете, этот молодой человек уже был моим клиентом. Его интересовал код. И тот же самый код находился среди пиратов. Но я остановил юношу и передал ему информацию. Он взял. Удручённо закончил водитель. Ничего страшного не случилось, сказал Петенька, улыбнувшись. А теперь передайте информацию мне. Но она была у меня в единственном, как бы экземпляре, в отчаянии восклицал водитель. И отныне я не знаю сам, где это было. Не переживайте, сказал Петенька сердечно. Я сам разыщу их базу. А вы отправляйтесь домой и по дороге старайтесь не смотреть по сторонам. Спасибо за совет. Мы чуюс домой без оглядки, крикнул космический шофёр и включил самую первую скорость.